Эпилог. Салоники, Греция. Обжигающий ветер дул со стороны залива термоэкоз. Порт Салоники был заставлен судами. Вставать на воду и выходить в море стало опасно для жизни. Последние две недели погода играла с людьми в собственные игры, нагоняя пургу в начале марта или запредельно повышая температуру. В Салонике распустились цветы, которые можно было встретить лишь в середине лета. Густая листва окутала деревья и кустарники. Снег перестал падать лишь на прошлой неделе, и за семь дней наступила самая настоящая весна. Воздух прогрелся, солнце палило с утра до вечера, но вода оставалась холодной. По каменной набережной медленным шагом прогуливался молодой мужчина. Террен был высоким, черноволосым, Серебристыми глазами и широкой улыбкой профессором университета имени Аристотеля в городе Салоники, будучи самым молодым преподавателем, он закончил факультет философии и стал работать по приглашению ректора на кафедре истории и археологии. Его мозг с самого детства был заточен на прошлое. Терану не нравилось думать о будущем, потому что оно было запутанным и неизведанным. Настоящее происходило здесь и сейчас, а прошлое требовало того, чтобы его разгадали. терен мог погрузиться в старинную книгу в не менее старинной библиотеке в центре города или отправиться на другой конец Европы вместе со студентами на практику, окончательно уйдя в себя. Террен остановился у моста, чтобы посмотреть на закатное солнце, но увидел тень на мощёной дороге. Он стиснул зубы, тень зашевелилась и поплыла по камням в сторону церкви Святой Софии. Террен мог проигнорировать и притвориться, что это просто видение, но у него не было такого права, поэтому он пошёл следом. Через площадь Аристотеля, окружённую дорогими отелями, Террен свернул в переулок и направился прямо. Минуя многолюдные улицы, он старался держаться подальше от людей, света и шума. Две недели он плохо спал, совсем не ел и перестал общаться со своими студентами на одном языке. Ректор несколько раз разговаривал с ним, пытался узнать, всё ли хорошо дома, с семьёй. Террен отвечал вежливо, но сухо. К большому сожалению, никто из них не мог понять или помочь ему. Бремя, упавшее на него, было только его проблемой. Исторические здания всегда привлекали внимание молодого профессора. Но сейчас он проходил мимо, гоняясь за тенью по Салоникам. Этот город был не из этого времени и мира. Террен родился здесь. Его родословная берёт своё начало именно здесь, в Салониках. Он всегда гордился своим наследием, пока два года назад не познакомился с ней. Тень быстро свернула в очередной переулок, увлекая Террена за собой. Он послушно вышел на небольшую площадь перед храмом. В это время здесь совсем не было людей. Идеальное место. Тень закрутилась вокруг Террена, и поле понеслась к собору. Слишком быстро для того, чтобы пойти за ней. Но Теран не собирался упускать её. Две недели он проводил на набережной в поисках ответов. Они были ему нужны. Необходимы. Когда Террен направился туда, где исчезла тень, на том же месте показалась фигура. Ноги остановились сами. Когда человек вышел на свет, кровь застыла в жилых Террена. Он снова двинулся с места, приближаясь к мужчине. «Где она?» — почти прокричал он. Мужчину этот накал не впечатлил. «Неужели вы хотите привлечь лишнее внимание к себе, мистер Гривос? Где моя жена?» Грозно спросил Террен. «Куда вы её забрали? Что вам от неё нужно?» «От неё? Ничего. Мне нужны вы!» Террен опешил. «Почему вы...» «Не попросили?» Мужчина улыбнулся и покачал головой. От него исходила мощная энергия. От неё лёгкие трещали по швам. «Потому что мне нужна ваша помощь. Не как человека или профессора университета». Мужчина подошёл ближе. «Я не попросил вас, потому что вы отказали бы мне. Насколько я знаю, вы отошли от дел пару лет назад». Террен не мог подобрать слов. Он пристальнее вгляделся в лицо незнакомого мужчины, в голове проговаривая то, чего опасался больше всего. «Вы нужны мне, мистер Гривас, как Арканум». Точное попадание в цель. Террен коснулся виска и нахмурился. Два года он старался не думать об этой части своего наследия. Это привело к одним проблемам в его жизни, особенно теперь. «Я не смогу вам помочь. Вы хотите увидеть свою жену живой, поэтому вы сможете помочь мне». Террен вздрогнул. От этих угроз становилось не по себе. «Как вас зовут?» «Аргос». Террен повторил это имя про себя. «Вы не станете спрашивать меня?» «Кто я такой?» «Я знаю, кто вы», — прорычал Террен. «Я оставил дела, но ничего не забыл. Вот только не знал, что удостоюсь такой чести, как встреча с Наблюдателем». Каждое его слово было пропитано ядом. «Чего вы от меня хотите?» «Скоро к вам, пожалуют две девушки», — начал Аргас. Тени за его спиной заструились с новой силой. «Келумы», — подумал Террен. Все те же непонятные существа. Они придут за помощью, и вы должны будете помочь». Террен молчал, смотря, как тени играли на солнце. «Если вы хотите увидеть вашу жену, — продолжил Аргас, — то приведёте этих девушек ко мне, когда я скажу. Они очень важны». Террен посмотрел в глаза Аргасу. «Вы снова играете в эти игры?» «Я и не заканчивал». сказал Аргас и скрылся вместе с тенями. Террен остался один посреди площади перед храмом. Сердцебиение набирало обороты с каждым вздохом. Он сжимал и разжимал кулаки, успокаивая себя. Террен Гривос, потомок самой древней семьи Арканумов, оказался замешан в делах наблюдателей ада и небес. Он не мог отказать, и у него не было права на ошибку. Он должен будет выполнить приказ Аргаса. У него нет выбора. «Две девушки», — подумал про себя теран «Надеюсь, они никогда не найдут меня».